24 ноября Пушкин, 21 Любимов Выпорол меня перед всеми. Если бы вас записать на видеозапись и показать вам, вы бы очень расстроились. Вы каждое слово стали играть, раскрашивать. Я за вами не замечал этого никогда. Вам действительно не хватало полотенца через руку. И официант. И ногти грызли чересчур. Позировали. Вы стали кокетничать. Эдким фертом выскакивать. Вдумайтесь, какого человека вы играете, какого ранга. Люди такого ранга. Посмотрите, вспомните, как они ведут себя. Что на вас действует? Ваше благополучие? Ваша популярность? У Высоцкого иногда это проявляется, и он становится таким. Но потом пьянство его собьет, он увидит, что от него все отворачиваются, что никому не интересно возиться с ним. Он начинает задумываться. Не подумайте, что я разговариваю с вами так жестко, из-за наших с вами взаимоотношений, нет. Меня очень радует, что Володя играл вчера спектакль, и все нормально. И шеф не метал стрелы по поводу моего отсутствия. 16 декабря. С 1 по 15 января Любимов начинает репетиции, живого, каждый день. И ни с одной репетиции он меня уже несколько раз предупреждал, не отпустит. Неужели это случится, и группа вынуждена будет стоять? Что будет со мной, с Хейфицем на старости лет? И опять меня может выручить Высоцкий. Если он ляжет в больницу с ногой, у него порвана связка на ноге. А может, он и сыграет такого хромого. Володьку это точно заинтересует. Бывший муж Марины играл точно с такой ногой парижские тайны. 24 декабря. Сегодня худсовет по ремням. Либо мы свихнулись с Высоцким, либо что-то происходит необъяснимое. Ведь людям нравится это мешанина это прикрытие из военных книг причем тут 20 миллионов погибло чтобы мы жили достойно фальсификация это очень жаль много стыдного в спектакле пережеванного десятки раз прошлого самолет самолет Сценография спектакля пристегните ремни художник боровский представляла собой салон самолета ну и что будет он разбиваться или не будет причем тут Мальчики играют. Антипов просто баба какая-то. Две были приличные роли инженера, начальник, так и их не стало. Но людям нравится, а шеф кричит, что он не позволит по Коржевскому и так далее. Этот тип меня не интересует, так и запишите. Ну, перед кем он все это устраивает? Кому? Для посторонних? 1975. 9 января. Проносятся дни и ничего утешительного не приносят. Высоцкий, еще ты будешь грустить, играешь такую роль. Имеется в виду Касаткин в кинофильме «Единственное». А игра не приносит мне радости. Не успеваю я поиграть. В театре дела хреновые. Спектакль не приняли, и в который раз сегодня будет смотреть его Соединенное начальство. Высоцкий мотается туда-сюда самолетами, стрелой. Успевает еще записаться на студии хроники и так далее. Сумасшедший человек. 13 января. Ленинград. Я опять, и опять отель. Ехали с Высоцким. А ему нравится моя глава Ларионыч. И он говорит, что Шацкая не права. Из повести Дребезги. Но я-то знаю, что она права. Мне минская студия предлагает заманчивую историю совместно с болгарами. Роль очень хорошая. Бумбарашевая. Апрель-май. Болгария безвыездна. Высоцкий говорит, «Нечего думать, соглашайся». Что театр? Тебе в этом сезоне ни черта. 20 января. Повесился Шпаликов. От чего? Геннадий Шпаликов, кинодраматург и поэт. Высоцкий уезжает во Францию. Для чего? Чтобы видеть и работать. Это хорошо. В поезде он сказал мне, что страдает безвременьем. Я ничего не успеваю, я пять месяцев ничего не писал. Я обрадовался странным образом, ни один я ничего не делаю. Даже этот гигант работоспособности тоже бездельник, это плохо. Но дурака утешает, что не он один. 22 января. Высоцкий с Мариной были у Демичева. Петр Нилович Демичев, в то время министр культуры СССР. Имели очень приятную беседу, будет пластинка. Речь была и о театре, о Кузькине. Если Вовка не врет, Демичев спросил, а кто играет Кузькина, Золотухин? Это хороший актер. 6 февраля. Сегодня жаркий день в театре, съемочный. Полят страшные лампы, снимают шефа для заграницы, для, быть может, наших гастролей. Полнометражный фильм о Любимове. Мастер репетирует мастера и Маргариту. У меня роль бездомного. С Высоцким на пару, и она мне не нравится. Вся съемочная компания возглавляется Рувкой Яковлевой. Сокурсница Золотухина по ГИТИСу, директор съемочной группы. 28 февраля. Приехал из Парижа Хейфиц. Встречался с Высоцким. Володя нелояльно повел себя. Был на вручении премии Синявскому там же был солженицын и другие высланные лица би си передала известный артист театра на таганке и прочее звонили дупаку укоряли его за воспитание труппы а тут еще дворничиха театр устроил у себя на дому выставку абстракционистов левых художников иностранные корреспонденты толпятся скандал не дают дупаку жить я двадцать мая видел высоцкого Живут они с Мариной у Ивана Дыховичного. Квартиру ту, что он получает, надо заново переделывать, ломать стенку, перестилать полы и так далее. 31 мая. Опять вчера говорил со мной Эфрос. В 1975 году Любимов первый раз надолго покинул театр на Таганке. Он поехал в Италию ставить оперу «Но-но» под жарким солнцем любви в Ласкало, и предложил Эфросу, в то время режиссеру театра на Малой Бронной, поставить на сцене таганки любой спектакль. Эфрос выбрал «Вишневый сад» Чехова. Четвертого июня я выйду на сцену в роли Петя Трофимова. Высоцкий тоже, очевидно, поднимется на подмостке Лопахиным. Что это будет? Я не готов к репетиции. Я ищу в кускине Но Эфрос резонно. «Ну что Кузькин? Кузькин сделан. Надо делать это». 10 сентября. Высоцкий. Сколько нелепостей, глупостей, сколько раз при мне его отпевали, хоронили всякими способами, отправляли, черт знает, в какие заграницы. За два часа до встречи в Риге с Высоцким на съемках у Медты мне сообщили достоверно, что он подавился рыбной костью. Воистину, язык человеческий без костей. Я-то тихо радуюсь и надеюсь, долгую жизнь проживет Владимир. Я не пишу о партнерах по театру. Театр есть театр, он диктует особое отношение к партнеру. Если в кино чаще всего теза «Детей не крестить», то в театре как раз наоборот крестить, иногда в буквальном смысле. Но не могу пропустить такой факт, касающийся партнерства. Эфрос ставит «Вишневый сад», Высоцкий назначен одним из исполнителей Лопахина, я одним из исполнителей Трофимова. В работу по стечению обстоятельств мы входим позднее и по отдельности репетируем слабее, чем наши товарищи, исполнители этих ролей. Но стоит нам сойтись вместе, происходит нечто. На сцене начинается жизнь. Наши партнерские взаимопривычки, текст, написанный Чеховым, получается рожденным только что, становится легко и просто. Это заметил посторонний, не знающий нас человек, Эфрос. Он ставит нас другими исполнителями, так сказать, рознит не выходит. Все вроде тоже, а не то. Да и мы-то осознали это потом, когда Эфрос недоуменно это сообщил. «Играйте-ка, — говорит вы, ребятки, — вместе. Вы вдвоем гораздо сильнее, чем каждый сам по себе в другой компании». 12 сентября. Высоцкий. «Что же будет, когда Золотухин заговорит? Он такой умный, блин, станет. Он все время читает и мрачно улыбается». Он обязательно заговорит, но и не иначе, как на английском или древнееврейском. А первую фразу произнесет «рубь за сто». Ну что, мать вашу, раз так. Десятое ноября. Сегодня бесполезный день у меты. Имеются в виду съемки кинофильма «Сказ про то, как царь Петр ара поженил». Володька окончательно приведен им в раздражительное состояние. Ничего тот объяснить ему не может, не знает он, какой он, кто такой араб, чего играть, грусть, тоску, отчаяние, ни метра не сняли. 27 ноября. Мучился усталостью на съемке, никакой радости. Мета с Вовкой не могут работать, идет ругань и взаимораздражаемость. Я не могу быть союзником ни того, ни другого. Когда режиссер недоволен, мне стыдно отстаивать свою позицию словами. Ввязался я в это дело напрасно, хотел товарищу помочь. Ролю совсем не занимаюсь, она неинтересна для меня, значит, будет неинтересна и для зрителя. Хотя роль одна из лучших в этом сценарии, но нет радости от общения с миттой, и вообще от игры нет радости. Слишком много забот за спиной и дел, груз суеты и жизни убил радость творчества, радость сиюминутного бытия.